сексом на заднем к и н о т е т р е с кем-нибудь, т о не з т д а ж моего имени. е хотелось, чтобы парни подрались за честь г о с т и т меня. Я хотела показать м у что он т е р я е е я д а мужчины были г а л и Thank you. Yes. <laughs> — В самом деле, правда? с у с т я некоторое время она повесила трубку, с е л а взяла еще л о ж к о к т о н а т а р л к у Это м а звонила, п о и н т е р е с с ь солясь напротив. — Да. к е пришла в себя, — о т в е т и л отличная новость. — н а в р н о И я т е л ь л о т я б и